Глава 18. Во вторник в 10 часов утра у Лувьекской церкви собралось очень много народа, и она не смогла вместить все пять сотен местных жителей, пришедших проводить в последний путь своего мэра. Люди стояли в очереди на паперте и в соседних улочках, ожидая возможности войти в храм и попрощаться с покойным. Восемь полицейских бродили в печальной толпе, прислушиваясь к разговорам, в основном о высоких достоинствах усопшего, об убийце и неспособности полиции делать свою работу. Катафалк остановился метрах в двадцати от церкви, толпа молча расступилась, и в церковь внесли гроб, накрытый государственным флагом. Цветов было столько, что они загромождали весь центральный проход вплоть до самого выхода. Из-за большого притока людей и тесноты, как в церкви, так и на кладбище, похороны закончились только в час дня, и вся толпа ринулась к мэрии, заполнив ее до предела. Жуан в бешенстве топтался у двери. «Черт!» — кипятился он. «Мне не сказали, что придется кормить 500 человек!» «Это не ваша проблема, Жоан, попытался успокоить его Адамберг. «Возвращайтесь в трактир и отдохните, а у нас», — обратился он к своей команде, — «объявляется перерыв до вечера». «Вероятно, я присоединюсь к группе наблюдения только завтра». «Ты продолжишь следить за Маэлем?» — спросил Матьё. «Зачем?» — «Из-за мимолетного испуга, промелькнувшего в его глазах, когда я заговорил с ним». «И все? Все, но этого мне достаточно. У меня сложилось впечатление, что тут что-то нечисто». Имея в виду, что сегодня к нему приехала сестра. Она в курсе, что мэр защищал Маэля. Тем более, посмотрю на них, когда они будут вместе ужинать». «Посмотришь, когда они будут ужинать. И что тебе это даст?» «Может, что-то услышу. Сейчас хоть еще и весна, но уже очень тепло. Окно наверняка будет открыто. Они ладят?» «Как два пальца одной руки». «Прекрасно. Дальме, на котором ты мне говорил, Жан, находится у дороги к маленькому мосту». «За маленьким мостом через два километра. Не перепутай. По левую руку мимо не пройдешь. Он великолепный, все камни стоят, ни один не завалился». «Какого они возраста, эти дольмены?» «Очень старые». Жоан нахмурился, чтобы легче было думать, а Дамберг тем временем сообразил, что они с Жоаном неожиданно перешли на «ты». «Им примерно четыре тысячи лет», — снова заговорил Жоан. «Нашему три тысячи двести или около того. Так говорят». «Значит, эти камни пропитаны временем, то, что мне надо». «Надо для чего?» «Для чего были нужны эти дольмены?» Не отвечая, ему спросил Аденберг. «Это надгробные памятники, иначе говоря, могилы со стоячими камнями, на которые укладывали большую плиту. Надеюсь, тебя это не смущает». «Нисколько. Там я и полежу, наверху, на этой каменной плите на солнышке». «Что ты там забыл?» «Я не знаю, Жан» проявил уважение, это все-таки могила. Не беспокойся, бегать по плите я не собираюсь. Матьё, я забыл сказать, — тихо проговорил он. Одноногий — это Маэль. Никому не говори, я дал слово. Если это станет известно, его затравят. Маэль, но зачем ему это? Чтобы испортить людям жизнь, — так он сказал. Адамберг тайком зашел в кафе Аркада, купил сэндвич и бутылку сидра и направился к Дальмену. По дороге внимательно наблюдал за небом. Он получил ответ Меркаде, которого не удивляли никакие вопросы комиссара. Нет, белых ласточек-альбиносов не бывает, зато иногда, крайне редко, можно встретить белого дрозда. Но ласточек белого цвета точно не существует. Если Жоан ее и видел, то это могла быть молодая некрупная голубка. Впрочем, форму крыльев и особенности полета ласточки, которая режет воздух словно серпом, невозможно спутать с полетом Голубки. Адамберг улыбался. Он никогда не стеснялся того, что его считают странным, хотя он не мог понять почему, но ему нравилось встречать на своем пути какие-то еще отклонения от привычной нормы. По крайней мере, не он один витал в облаках, ласточка Жуана тоже явно была облаком, и хозяин трактира упорно витал поблизости от нее. Вечером... Наскоро поужинав в трактире, по-прежнему безлюдном, полицейские, как и накануне, разошлись по своим постам. Адамберг дошел до дома Маэля по главной улице, заглядывая в примыкающие к ней переулки. Он видел людей за столом. В этот день было бы неуместно пойти куда-то ужинать. Многие открыли окна, чтобы впустить в дом немного свежего воздуха после слишком жаркого дня». Завтра, вероятно, все траурные полотна будут убраны, и жизнь вернется в свою колею. Адамберг с удовольствием констатировал, что Маэль, как и многие другие, оставил окно открытым. Он заканчивал ужин со своей сестрой. Комиссар видел ее только со спины. Она была крепкой, как и ее брат, но гораздо меньше ростом. Они оба встали, убрали посуду со стола, потом снова сели. «Не надо столько пить», сказала сестра. «Тебе нужно сохранять светлую голову, чтобы все мне объяснить». «Все. Ты слышишь, Маэль? Ведь то, о чем ты меня просишь, это вовсе не пустяк». «Повторяю, я не одобряю того, что ты сделал, но я твоя сестра. Я знаю, сколько тебе пришлось пережить, как ты страдал, и я способна понять, что ты хотел реванша, хотел испытать чувство превосходства». «Я тебе сказал, Арвен, мне от этого становилось легче, это придавало мне сил. Возможность смотреть свысока на этих людей, полных презрения, помогала мне держать удар. Я думал, если бы они только знали эти надменные людишки, и гордился собой». Адамберг просто уселся под окном, а потому не видел, как сестра накрыла ладонью руку Маэля и похлопала по ней. «Но теперь с этим покончено, Маэль!» — твердо проговорила она. «У тебя есть сила, власть, преимущество, но ты всего этого достиг, играя в опасную игру. Ты мог уже сегодня загреметь в тюрьму!» «Ты обещаешь, что ничего не расскажешь полицейским? Ты обещаешь?» «Иначе меня бы здесь не было, Маэль, но ты должен отдавать себе отчет в том, что с сегодняшнего вечера я становлюсь твоей сообщницей!» «Я знаю, Арвен, и ни о чем бы тебя не попросил, если бы не риск, что они пойдут с обысками по всему Лувьеку». «Ты в этом уверен?» «Они всегда так делают. На данный момент они остались с пустыми руками и перевернут вверх дном весь городок в поисках ножей, одежды с пятнами крови, обуви. Не знаю, что еще ищут в таких случаях. И найдут мой ящик. Я не хочу его потерять, Арвен. Это все, что у меня есть. Самое ценное мое достояние». «Неси и покончим с этим. Дети, конечно, выросли, но я все равно не хочу надолго их оставлять. Возраст всяких глупостей. Тебе не довелось в детстве такое испытать, зато потом ты наделал кучу глупостей». Адамберг услышал, как Маэль поднялся из-за стола и стал чем-то греметь в пристроенном к дому сарае. Наверное, там он хранил свои инструменты для работы с камнем. Спустя пять минут он вернулся. «Надо же, ты хорошо его спрятал». «Недостаточно хорошо для полиции, можешь не сомневаться». Комиссар тихонько привстал, чтобы рассмотреть ящик. Он был маленький, из толстой стали, сейфовым замком на передней стенке. «Не начинай снова, Маэль, я не собираюсь его открывать. Завтра же утром прямиком поеду в банк и положу его в ячейко. У меня есть старая кожаная сумка, в ней он будет не так заметен, а твоего ящика за километр несет деньгами». «Это да». Тебе я могу сказать, сколько там, 163 тысячи евро. Нечего сказать, хорошо поработал. Мог бы еще больше набрать, но я не связывался с жуликами крупного масштаба. Слишком опасные люди. О таких типах и их махинациях я отчитывался своему шефу. Нет, я выбирал более скромных и более сговорчивых клиентов. Какой процент ты брал, чтобы скрыть их делишки? 20%. «И сколько времени ты этим занимался?» «22 года. Потихоньку». «Но если вдуматься они обычные воры, я всего-навсего крал у воров. Как Робин Гуд». «Маэль, раз это помогало тебе жить, то я не буду читать тебе мораль. Но теперь с этим покончено. Не хочу видеть тебя за решеткой и сама не хочу туда попасть за укрывательство краденого». «Не краденого, полученного путем шантажа». «Плюс сокрытие мошенничества с налогами» завтрашнего дня с этим покончено, клянусь твоей жизнью и жизнью твоих детей. Не знаю, как мне благодарить тебя за помощь. Прекратить свои фокусы, мне пора ехать, Маэль. Веди машину аккуратно, будет глупо, если полицейские тебя задержат». Пока Арвен вставала, Адамберг вернулся в свое укрытие за колонной. Он видел, как она кладет ящик в багажник, накрывает его куском брезента и захлопывает дверцу. Маэль смотрел вслед сестре, потом вернулся в дом и на сей раз включил телевизор. Накануне вечером, когда он метался туда-сюда, он, видимо, собирал деньги, спрятанные в разных местах, и складывал их в ящик, чтобы отдать сестре. Было всего пять минут десятого, и комиссар медленно пошел по главной улице назад к трактиру. Значит, он не ошибся. 22 два года Маэль вел тайное сражение с отвергавшими его людьми, Потихоньку собирая свое маленькое богатство, которое, как он считал, возвышало его над остальными. Внутри Адамберга шла борьба между полицейским комиссаром и обычным человеком. Арвен была права по всем статьям. Маэль виновен в шантаже и сокрытии незаконно полученных доходов, за это ему полагается срок. Он мог немедленно запустить механизм правосудия. В этом и состояла его роль, более того, обязанность. Но страница была перевернута, к тому же Маэль был не так уж не прав. Он обворовывал состоятельных жуликов и, по сути, просто заставлял их авансом платить дань. К тому моменту, когда он толкнул дверь в трактир, дилемма разрешилась сама собой, и он поставил на ней крест. На это не потребовалось много времени. — Я только что решил один вопрос, — сообщил он Жану, садясь на табурет у барной стойки. — Налей мне, пожалуйста, яблочной медовухи. — Вопрос с убийцей. Нет, странно, я так быстро привык к медовухе, потому что она из меда и отдает цветами. Адамберг проверил свой телефон. Девять тринадцать, никаких вестей от полицейских. Ничего, все еще ничего. Наверное, еще слишком рано, заметил Жоан. К тому же погода меняется, собирается гроза после такой-то жары. Видел молнию вдалеке. Жуан замолчал и стал считать на пальцах. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Гроза километрах в двух от нас, и она приближается. Она помешает убийце. Вот увидишь. Что ты считаешь на пальцах? А ты сам так не делаешь? Я считаю секунды между вспышкой молнии и первым звуком грома. Шесть значит между нами и громом два километра. Понимаешь? Верю». «Конечно, все зависит от направления ветра», — добавил Жоан и поднял руки в знак покорности судьбе.